Регата. Первую, пока ещё сухапутную ночь орнитологическая экспедиция в составе двух человек, намеревавшихся сплавляться по одному из притоков Амура, каратала на очень жёстких скамейках железнодорожного вокзала города Молодежного. Рядом с нами на полу расположилось целое семейство, вернее, женская часть большого цыганского рода. Мы с завистью наблюдали, как солидные матроны положили на не очень чистые кафельные пол тюфяки, а сверху, как и заведено в добропорядочных домах, постелили простыни и одеяло. Цыганки, поголовно страдающие хронической беременностью, степенно улеглись. Стали засыпать и мы. Неожиданно спокойной ночи, Нам пожаловала симпатичная женщина-милиционер. Она обходила дозором свои вокзальные владения, обнаружила двух сонных орнитологов и подошла к самому солидному из нас Коле. Солидных в нашей стране традиционно принимают за начальников. Поэтому на всей территории бывшего Союза меня всегда считали шестёркой. Деньги есть? прошептала женщина хорошо поставленным голосом суфлёра ночного грабителя и лисводницы Есть таким же тоном отвечал мой коллега специалист по водоплавающим птицам Где интимно поинтересовалась очаровательная сотрудница МВД Здесь Коля коснулся бокового кармана куртки переложила во внутренний Коля повиновался Она внимательно проследила за перемещением экспедиционной личности, и поблёскивая звёздочками, скрылась в вокзальном полумраке. Мы поглядели вслед ладному милиционеру и поёрзав на жёстких скамейках, и найдя приемлемые позиции, задремали. Проснулись мы среди ночи от негромкого пыхтения и повизгивания. Первая версия посторонних звуков сразу же отпала. Все цыганки спали в буквальном смысле этого слова. Жгучие брюнетки томно ворочались под одеялами в объятиях одного лишь Морфея. Зато рядом со спящим женским батальоном возились их отпрыски, полуголые дети полка. Два черноглазых пацанёнка на кательном полу увлечённо разламывали пластмассовую куклу. Кукла была прибольшая, почти с них ростом и совершенно голая. Цыгонята успели оторвать у неё одну руку и вереща, как обезьянки, отчленяли оставшиеся конечности. Кукла смотрела на юных палачей грустными голубыми глазками святой мученицы. Коля цыкнул на цыгонят, и они продолжали играть в застенок молча. Спал я плохо, снился мне китайский сад пыток. Ольховка, куда мы прибыли на следующий день, была наполовину заселена староверами и располагалась на берегу реки. По ней мы и хотели сплавиться до самого устья, делая остановки и изучая птиц. Для этого путешествия мы, Мы из Москвы захватили большую надувную лодку иностранного производства с морским именем Мистраль. Всё остальное мотор, бачок, бочку бензина мы рассчитывали приобрести в этом посёлке с древесным названием. Коля говорил, что у него там был знакомый, который с удовольствием продал бы нам мотор, но я сомневался и не напрасно очень скоро выяснилось, что этот знакомый уехал. Обещанного лодочного мотора у него всё равно не было, и достать его в Альховке, кажется, нет никакой возможности. Зато мы познакомились с вертолётчиками и лесными пожарными, и они отдали нам хороший, крепкий сарай, куда мы перетащили свои вещи и стали там жить. Погода стояла прекрасная. В поселковой столовой кормили очень вкусно и дёшево, к тому же там была симпатичная раздатчица. Душевные пожарные ежедневно топили баню, в комнатушке у сторожа никогда не выключался телевизор, и если бы недостадна необходимость каждый день сплавляться вниз по реке, а заодно по мере движения исследовать орнитофауну, можно было считать, что экспедиция проходит успешно. Но в наших дневниках пока ещё не было ни одной записи, посвящённой птицам. Зато страницы пестрели названиями улиц, номерами домов и именами проживающих там владельцев моторов, бочек и бочков. Однажды я в отчаянии ходил по порядкам надоевшему населённому пункту, и уже отработанным взглядом сельского вора или гостирующего Казановы заглядывал за все заборы в надежде увидеть стоящий у стены сарая лодочный мотор, а рядом хозяина желающего продать его. У двери одного из домов я обнаружил, вероятно, никому не нужный, слегка помятый, но вполне целый бензобак. Я его с собой и пошёл дальше. Незаметно для себя я оказался на берегу реки. Там, на перевернутой вверх дном дырявой казанке, сидел Коля в компании с бородатым мужиком, на котором была старинного покроя длинная косоворотка, подпоясанная тонким кушачком, галифе и сапоги с голенищами-гармошкой. Между ними лежала хорошая горка черемши, краюха серого хлеба, и стояла наполовину пустая трёхлитровая банка с мутно-фиеритовой брагой, так как староверы обычно пытаются облагородить эту гадость, чёт назовем голубикой. И вообще они не пьют ни с членами своей общины, но до определённой дозы. Видимо, эта доза и была уже введена в организмы обоих бутыльников. Я в душе рассердился на Колю, «Мне приходится весь день бродить по жаркому поселку, клянчить мотор, а он в это время отдыхает в холодке на берегу реки». Я подошел и поздоровался. «Здорово были», — солидно отозвался мужик. «Как дела?» — спросил Коля. «Да вот, Бог бочек послал», — ответил я. «Не упоминай имя Господа в суе», — строго заметил, Погорозив мне пальцем орадатый мужик и разлил фиолетовую жидкость по кружкам, которых неожиданным образом оказалось три. Я присел на казанку, получив свою порцию черемши, хлеба и браги, и стал смотреть на реку и слушать беседующих. Потом, чтобы как-то перевести разговор о тонкости древле православной веры, к мирскому, то есть к мотору, бочке и бензину, я для затравки разговора похвалил фиолетовую брагу. Это что? охотно переменил тему разговора старовер. Вот ниже по течению дежурный водомерного поста живёт Громыко. Нет, это у него не кличка, фамилия такая. А жена у него Росамаха. А это как раз кличка. Так вот, они и отличную брашку ставят, вкусная, как мускат, ничита этой. И он с увращением допил свою кружку. Будете у него в гостях. Сомнительно, конечно, что мы когда-нибудь доберёмся до него. Мотора-то у нас не было. Передавайте ему привет из Альховки. Старовер вытер тыльной стороной ладони рот и снова обратился к Коле. Двуперстие же означает, и он сложил пальцы. Двоеединство божественной и человеческой природы Бога нашего Иисуса Христа, распятого на кресте. И он перекрестился. А вы креститесь Троицей, трёхперстием. А ведь Святого Духа-то не распинали распинали только Бога человека и выходит, что ваше это греческая ересь, кукиш, печать антихриста. Не надо быть философом, чтобы прийти к известному заключению. Почти всё в природе имеет свой конец. Имело конец и наша беседа с ортодоксом. Когда к концу банки мне показалось, что нам придётся сплавляться на мистреле без мотора, выяснилось, что старовер и есть тот самый давно искомый продавец вихря. Купленный нами мотор среди массы недостатков имел одно неоспоримое достоинство: он мог толкать лодку по течению реки. Кроме того, у вертолётчиков нам удалось купить и двухсотлитровую бочку бензина. И вот я стою у восьмёрки, прижатый к стене нашей бочки и нарушая все инструкции, фотографирую сквозь открытый иллюминатор гибкое тело реки, оплывающие серые гравины и косы. Вертолётчики, как и обещали, высадили нас недалеко, в километрах в 60 от посёлка, перебросив через грандиозную природную плотину циклопический завал из пронесённых паводком стволов деревьев. Вертолёт улетел, оставив нас на косе с кучей тюков, брюзаков, каких-то ящиков и досок, предусмотрите на набранных колей в посёлке. На месте нашего десантирования мы разбили лагерь, в котором для акклиматизации к таёжным дебрям и норам у реки прожили несколько дней вспоминая благо цивилизации, баню, брагу старовера, телевизор, дешевую столовую и очаровательную раздатчицу. Однако лето шло, птички пели, работа и река торопили, поэтому прежде всего мы исследовали окрестности с орнитологическими целями, а в свободное время занимались наладкой мотора. В один из таких испытательных заплывов Коля доверил мне мотор. Плавание проходило успешно, но вдруг наше оранжевое судно сбавило скорость. Коля обернулся ко мне, зачем-то протянул отвёртку на тех сталитовой ручке и крикнул: "Искры нет. Поможет у верхней свечи контакт отошёл. Попробуй поправь его". Я взял отвёртку в правую руку, перевалился над кормой и пальцами левой свободной руки покрутил отсыревший икапластырь, которым был примотан проводок к свече. И в тот же миг мотор заревел сильнее, а мир вокруг меня разительно переменился. Всё покрылось мелкой дрожью, как на экране испорченного телевизора, и река и прибрежные кусты, и лодка, и недоуменное лицо Коли. Я слышал, как из моей ладони выпало и стукнулось о деревянный пол мистраля отвёртка. Я наконец разжал пальцы на свече, окружающие предметы вновь обрели свои чёткие контуры. Поправил, сказал я Коле. Искра есть. Мой товарищ впервые видел такой способ индикации токонапряжения в несколько тысяч вольт. Честно говоря, и я это делал впервые. После этого случая Коля доверял мне только вёсла. Сам же специалист по водоплавающим был заправским механиком с большим экспедиционным опытом. Общение с нашим мотором, он начинал с ругательств по поводу отсутствия каких-то важных деталей. Потом он протирал мотор тряпочкой, выжигал свечи на костре, оказывал ему другие знаки внимания, но когда мотор капризничал, объявлял каникулы и не заводился, Коля бил его ногами. Однажды Коля в спокойной речной заводди в последний раз решил проверить готовность лодки и мотора к регате. Он оттолкнул Мистраля от берега. Я в качестве зрителя остался в лагере. Коля проделал все предварительные операции. Неторопливо накачал бензин, намотал на маховик стартерную верёвку, привстал, как мотатель молота, и разворачиваясь всем корпусом, дёрнул конец. Всё танейшее произошло очень быстро. Мотор заревел, И лодка рванула, как бычок, на родево, выпущенный из загона. Это колею случайно поставил мотор на скорость. Мой товарищ протянул руку, сбросить обороты, но почему-то резко отдёрнул её назад. Потерял равновесие и как-то буднично, без суеты, свалился за борт. Лодка без сидяка показала удивительную резвость. Мотор заложило в сторону И посудина вместо того, чтобы двигаться по прямой, развернулась и пошла прямо на незадачливого механика. Тот едва успел нырнуть, а надогноуе корыто пронеслось над ним и снова повторило боевой заход. Я беспомощно бегал по берегу, мистра ещё раз попытался задавить на лавищева Колю, но не рассчитал и на крутом вираже Мрежелся в прибрежный ивовый куст. Коля вплавь добрался до лодки, влез в неё, заглушил мотор и несколько раз ударил его ногой. Потом он объяснил мне своё неожиданное желание искупаться. В разгоревшемся на солнце вихре, приполшие с берега гадзюка принимала воздушные ванны. Она-то и встретилась с Колей. Когда тот протянул руку, взбросится обороты. На следующий день мы упаковали в лодку все вещи, закатили туда и бочку с бензином. Я выстрогал из ствола ивы тонкое длинное древко и прибил к нему деревянные дощечки, добытые из коленного ящика. Получилось отличное весло. И вот гружённые изделия Произведённая в Единой тогда Югославии отчалила. Ототолкнувшись от берега, я навалился коленом на упругий оранжевый баллон лодки, тщательно ополоснул сапог, а течение уже подхватило мистраль, стала медленно удаляться наше кострище, показался невидимый раньше мыс. Коля дёрнул серый от стёртого алюминия конец стартера, Во вспых и аниматор сразу же оглушительно заревел, и мистраль, оставляя за собой выгнутые петушиные хвост белой пены, понесли вниз по реке. Однако Коля даже при помощи мата и ударов ногами не смог отрегулировать карбюратор Вихря, и из него весёлым фонтанчиком всё время изливался бензин. Поэтому капитан привязал к карбюратору тонкую резиновую трубочку, другой конец которой был опущен в горлышко бутылки. И теперь, когда мотор работал, из него в предусмотрительно подставленную тару веселой самогонной струйкой текло сэкономленное горючее. Нарядный мистраль резво шел по реке. Иногда он сбивался с плавного галопа и переходил на дробную рысь на перекатах, Там, где волны вперёд, как копьё, с широким наконечником, направлялось моё самодельное весло. Подровной кожей речной поверхности играли невидимые водяные мускулы: они то прижимали лодку к берегу, то тяпляли за винт, то выворачивали в сторону мотор. На одном из поворотов подводная струя ударила лодку в бок. Коля резко крутанул ручку газа, Мистраль сбавил ход, стал бортом к течению и попал под высокий водяной вал. Мотор, глотнув воздухозаборником живительной влаги, оглушительно чихнул и замолчал. В наступившей тишине удивительно уютно шумела река. Коля оценил результат аварии. Ласково похлопал по почти полной бутылке набежавшего бензина и сообщил мне, что сегодня мы дальше плыть будем на вёслах до первого удобного и по возможности живописного места. Через пару часов мы увидели то, что искали. Из-за поворота высокого берега медленно выплыл остов полуобгоревшего дома. Чуть поодали Огромным надгробным памятником стоял цельнометаллический железнодорожный контейнер. Других строений не наблюдалось. "Здесь и остановимся", бодро заявил Коля, указывая на мрачное пожарище. Мы причалили и пошли к обугленным развалинам. Рядом с оставом дома зияли три глубокие ямы. Новый дом хотели заложители в погре прорыли. Подозретельно всё это задумчиво бормотал Коля, ходя по разолённому огнём и шансовым инструментам хутору и прихватывая несколько обугленных досок для костра. Что-то здесь не так. Вот попомни мои слова. Есть в этом что-то криминальное. Не успел Коля втолкнуться к круглую прокопчённую физиономию котелка в оранжевое чистокол пламени, как из-за поворота реки выдернул крым рыбинспекция было красиво написано белыми буквами на его синем борту лодка ткнулась в песок рядом с мистралем так строго сказал рыбинспектор вы лиши из крыма туристы что ли а экспедиция более уважительно произнёс он просматривая наши командировочные удостоверения орнитологи по птицам значит И рыбу не бы словите. Сетки есть? Мы дружно солгали. Смотрите у меня, сеткой не поймаю, штраф платить будете. Точно не ловите, а то горбуша уже на нерест пошла. Все браконьеры на реке ухи хотят попробовать из первой рыбы в сезоне. Вот я их и гоняю. Так значит, вы не ловите? Нет, нет. Уже вполне искренне заверили мы его. Мы не ловили просто потому, что ещё не успели. Ну, раз рыбы у вас нет, тогда держите. Он поднял с дна своей лодки пару горбуш и бросил их нам на берег. Птичек своих стреляйте, продолжал он, подкачивая бензин в мотор. Можете и лося прихватить. Их знаете, сколько по берегу ходит. Подстрелите его, мясо посолите, И тошёнку сделайте. Вам до самого устья и хватит. В общем, отдыхайте, ребята. Только рыбу не ни, ни. Не могу. Вечереет, самое время службу нести. Отклонил он наше предложение поужинать вместе и оттолкнулся веслом. Рыбинспекция своим исчезла. Мы только надломили ложками рассыпчатые розово-кремовые куски сварившейся горбуши. Как ещё одна лодка причалила рядом с мистралем, оранжевый цвет действовал на рычников как аттрактант. Аттрактант природные и несинтетические вещества, привлекающие животных, в том числе насекомых. В новь прибывший прогресс был тёмно-зелёным. В нём сидели двое мужиков. На борту лодки не менее красивым шрифтом было написано: Охот инспекция. Природу на реке охраняли как следует. Что? Орнитологи? спросил вылезший из лодки охот-инспектор. Он имел очень грозное лицо, а на поясе у него болталась кабура. Птичек стрелять будете? начал вопрошать он. Беспроволочный телеграф на реке работал отменно. А разрешения есть? Разрешение у нас было, и охот инспектор стал его изучать. Тем временем подошёл его напарник. Он был помоложе, не столь в сфере повады, и по всей вероятности, был подчинённым первого. Все эти недостатки он компенсировал своим нарядом: крона пистолета и огромного ножа в ножнах, висевших у него на поясе. В руках у него был и карабин. Только на птиц, спросил начальник, возвращая Коле красивую бумажку. А на лосей? На лосей у нас разрешения не было. Смотрите, наставительно сказала охотинспекция. Лосей не стреляйте, поймаю, ружьё отниму и уголовное дело заведу. Мы ожидали, что события будут развиваться по известному сценарию. Наивно полагали, что охранники после этих слов, следуя русской пословице, что охраняю то и имею, вытащат из лодки лосиную ляшку и подарят её нам. Но мы были несколько разочарованы, когда наши гости извлекли из прогресса только полиэтиленовый пакет, полный редиски. Огромную буханку круглого белого хлеба и две бутылки вина. — Ну, орнитологи, налетай на ангуньские яблочки! — сказал старший и высыпал на растерянную газету редиску, раскрашенную в цвет польского флага. — Что же вы, ребята, сеток не захватили? — спросил он после пятиминутной паузы заполненной звоном кружек с нежной брусничной настойкой и производства единственного на реке завода, жеванием упоительно вкусного хлеба, хрустом молодого редиса и смакованием нежного мяса свалившейся горбуши. Мы еще раз подъявили скорость и распространение информации по реке. — Зря, зря вы сеток не взяли, — продолжал начальник. Первая рыба как раз на нерест пошла. Я вам сечёнку оставлю. Ловить не очень хорошо. Старые уже дырявые, но вам хватит. По ведёрку икры домой привезёте, только лось ей ни-ни. Скоро разговор переключился с охраны животного мира на другие темы. Мы спросили, кто здесь жил раньше в сгоревшем доме. А, старик один. Его убили, а дом сожгли. Просто разрушил иллюзию царящей вокруг Идили охотный инспектор. Сожги для отвода глаз, значит. Был несчастный случай, а по слухам у старика водилось аж три карадина. Вот за них и порешили. Ямы видели, эта милиция копала. Все погреба перерыла. И под домом тоже копали. Черт те, откуда бульдозер на барже привозили. Искали, значит, но не нашли карабинов-то. Дело ясное. Карабины взяли, старика кокнули, а дом сожгли. Мол, сам сгорел. Но ничего. У старика два сына до да племянника остались, а карабины эти все равно здесь когда-нибудь всплывут. Вот родственники и разберутся безо всякой милиции». Вспоминая о мгновенном распространении информации по реке, мы в это поверили и не позавидовали похитителям карабинов. «Конечно, из этих карабинов дед лакомым кусочком был», — продолжал начальник природоохранного патруля. «Во-первых, жил на отшибе. Во-вторых, столько оружия имел. Это не отшельник. Тот ниже по течению обитает». Если встретитесь с ним, привет передавайте. Мы его иногда навещаем, подкармливаем. Интересный делец, дореволюционный, из дворян. Он до сих пор все слова с твёрдым знаком пишет, ми-богу. Только к нему особенно не доверёшься. Он в стороне от реки на озере живёт. Сначала по протоке надо ехать, потом по озеру. Оно мелкое и всё водорослями заросло. Ониму не то, что на лодке, на амарочке не протолкнёшься, хотя вы на своей красавице можете попытаться. Так вот, на этом озере и живёт отшельник, только брать у него нечего: одна скрипка да кошка. А контейнер, ответил на наш вопрос инспектор, один городской чудак на плошкоуте привёз. Плошкоут Несамоходное грузовое судно для перевозки грузов на верхней палубе. Сейчас его нет. Он только вот в отпуск приезжает. Там у него нары, можете переночевать. Только темно, окошка нет. Ну ладно. Спасибо за угощение и за компанию. И инспектора направились к своей лодке. Пора ехать, темнеет, самая работа у нас. Вот вам. И начальник бросил на берег холщёвый мешок с сеткой. По ведёрку и крыдомой привезёте, а то как же в Москву без Дальневосточного гостинца? Только лоси не стрелять, Боже упаси. Охотнич-инспекция уплыла по своим делам, а мы остались на берегу с подарками: сеткой, горбушей и нехорошими мыслями об убитом старике. Коля поставил палатку на берегу у лодки, а я взял спальный мешок, пошёл в контейнер. Тусклый огонёк свечки осветил железные стены моего ночлега, узкие нары и прошлогоднее сено на полу. Дверь закрылась со славящим скрежетом, как засов в камере сибирского замка. Я разделся, забрался в спальник и потушил свечу. Тонкая, эфемерная полоска ночного неба светилась там, где створки смыкались неплотно. Оглушающая тишина стояла внутри этого металлического короба. Лишь капли вечерней росы, падающие с нависающей ивы, выводили по железной крыше чёткии звуковый узор размером в три четверти, как будто лёгкая пара двигалась в медленном вальсе. Сон у меня был такой же тёмный и глухой, как мой каземат. Утром я никак не мог сообразить, где нахожусь. В камере царил полумрак. Щель между створками, длинная и узкая, как ножевой разрез, ослепительно горела бело-голубым цветом. Падающие капли выстукивали по крыше моего бомбоубежища весёлый факстрот, постоянно сбивая с ритма Я встал, толкнул дверь, и она, как бы жалея об ускользающей жертве, со скрежетом раскрылась. Над невидимой рекой текла вторая туманная река. По ее поверхности медленно скользил бледно-красный шар утреннего солнца. Внизу чернела палатка моего товарища. Все спало в этот благородный час, кроме птичек, из-за которых я каждый день был обречён на ранние подъёмы у самого берега на веточке ивы сидел втянув голову в плечи задумчивый зимородок иногда он что-то вспоминал я думаю что-нибудь из гастрономической сферы приподнимал голову как бы икая и сглатывая слюну дёргал крошечным хвостиком и снова впадал в озерцание реки в тумане Рядом с плавающим солнцем пролетели три белолобых гуся, явно не гнездившихся и потому вполне съедобных, но ружьё было в контейнере, и гуси благополучно скрылись. На самом берегу, рядом с коленной палаткой истошного пили, где ля стратигически важный мысок, два кулика перевозчика Соседняя вырубка была словно перевита толстой медной проволокой, длинными и изогнутыми стеблями свидены, кустарника, которым в Москве украшают парки. И самой чаще этого проволочного заграждения пела птица. Голос у неё был такой чёткий и ясный, что ему мог позавидовать любой диктор. Сибирский сверчок уже, наверное, в тысячный раз за сегодняшнее утро произносил неизменную фразу, в которой всем местным охотникам, рыбакам и прочим озабоченным любителям природы почему-то слышилось одно и то же: пропить, переспать. Я послушал этого неугомонного пернатого жизнелюба, взял ружьё и пошёл на маршрут продираясь сквозь ведину милое растение, используемое в центральной России в качестве прихотливого декоративного кустарника, здесь на родной почве настолько обнаглело и переплелось, что его заросли по своей непроходимости могли быть сравнимы лишь с кедровым сланником. Сибирский сверчок ежесекундно напоминая мне жизнерадостный четкой песней о своих алкогольных и сексуальных пристрастиях, ровно выдерживал расстояние между нами в десять метров, всегда оставаясь невидимым. Где-то здесь, в ужасных медно-красных дебрях сведены, находилось гнездо. Мошки, которых этим летом было в избытке, не поспевали за мной и плелись в ольергарде. С трудом протискиваясь сквозь кустарник, лишь когда я останавливался, усталые насекомые догоняли меня и сыпались на капюшон штормовки мелким дождём. На полянах к ним присоединялись комары, но через несколько секунд кровососущие твари оттеснялись мелкими лесными мухами, которые вились вокруг меня в толковом полёте, спариваясь друг с другом. А заодно, пытаясь популировать с попадающими под горячую руку мошками и комарами. Тение были приверженцами межвидовых половых извращений, и я под защитой очень сексуальных насекомых, отчаявшись найти такого же сибирского сверчка, продолжал брести сквозь заросли свидины. На одинокой высокой лиственнице, стоящей на поляне, Мелькнула какая-то довольно крупная, неяркая птица. Я поднял бинокль. Странно, но я никак не мог даже при помощи оптического прибора определить ее вид. Птица плотно прижималась к ветвям, и, пряча за стволом, почти незаметно короткими рывками, как гигантская вертишейка передвигалась в кроне. Я вспомнил, что на Дальнем Востоке орнитологи Из редко встречали тропических пернатых залетающих с юга. Поэтому я снял с плеча ружьё и стал крастца к лиственнице. До дерева оставалось метров 60, а у меня от предвкушения будущего уникального экспоната коллекции зоомузея случился азартный озноб, знакомый охотникам. Задрожали руки, заколотилось сердце, перехватило дыхание. Птица тоже не выдержала и слетела с дерева. Я вскинул ружье. Хотя мушка плясала так, словно стрелок старался сразу поразить полнеба, я нажал на курок. В момент выстрела, конечно, неудачного, я увидел, что это была обыкновенная кукушка. Она, притаившись к лиственнице, высматривала птичье гнездо, может быть, даже птицу, моего знакомого сверчка, чтобы подложить туда своё яйцо. Я присел на кочку, унял дрожь в членах, вынул из ствола стреляную гильзу, заложил новый патрон и побрёл дальше. Через 2 часа, преодолев всего около полутора километров кустарниковых заграждений, я вышел к пересохшей протоке и по этой широкой каменистой дороге в лесу с амутками, в которых клубились головастики, добрался до нашего лагеря. Коля уже встал и готовил завтрак. Перевозчики были безжалостно изгнаны им с мыска и верещали где-то в сторонке. В затончике плавала буханка хлеба, выброшенная моим товарищем по причине буйной поросли пенициллина. Она двигалась по непредсказуемой траектории броуновского движения рыбы, окружавшие хлеб плотным кольцом, толкали его со всех сторон. Иногда коврига проплывала в одну сторону на целый метр. Это какой-нибудь огромный чебак, забравшись в уже проеденную хлебную пещерку, отрывал куски и толкал буханку вперёд. Мы прожили на пожарище несколько дней. Я всё-таки застрелил сверчка. А Коля отрегулировал мотор, и я пробовал сетку охот инспекторы. После этого мы покинули стоянку. Лодка отошла от берега, и назойливые, почти не кусающие, но неприятно щупающие тебя какими-то двусмысленными прикосновениями мошки были сметены набежавшим ветром. И снова оранжевый мистраль, подхваченный течением и подгоняемый жадным до бензина мотором, летит вниз к устью, туда, где прозрачные струи реки впадают в мутные воды Амура. Текучая вода повела нас по лаламонной трассе петляющей реки на скорости, показывая достопримечательности. Как бы торопливо листая глянцевитые страницы какого-то фантастического номера New Geographic, беззвучно из-за грохота мотора падал на крутом склоне сопки ствол подгнившей лиственницы. На скалах трепетали белые флажки горных маков, светились изящные ярко-лимонные краснодевы, пистрели пошлые из-за своего цвета и многочисленности саранки. Река справа и слева принимала притоки, стекающие с сопок, они наполняли её чистейшими струями, а сочащиеся из болот окрашивали воду раствором крепкого чая. И сносимые течением клубы коричневого цвета с прозрачными прожилками, словно огромные жидкие сердарики, долго не растворялись в общем речном потоке. В вомутах отлодок уходили в сторону овальные, широкоспинные, как пираньи и сиги. На перекатах вверх по течению шли косечками горбуши, приподнимая телами прозрачное покрывало воды и изредка распаривая его хвостами на белые лоскуты. На встречу нам шла не только рыба, но и разнообразные суда, которые нас очень нервировали. Нистраль на реке казался необычным судном, и все старались поближе его рассмотреть, совершенно не задумываясь о последствиях. Вот из-за очередного поворота выползла небольшая баржа. В силу своей уникальной гидродинамики она тащила за кормой девятый вал. «Я струхнул. Это уж точно нас утопит». К тому же капитан настолько заинтересовался нашим судионышком, что явно намеревался пройти в притык с мистралем, чтобы получше рассмотреть наддувное чудо. Утонем, крикнул я Коле, наблюдая, как неумолимо надвигается баржа, окрылённая страшными волнами. Коля сбросил обороты, прижал лодку к берегу, а я замахал руками. Странно. Но капитан вошёл в наше положение и отреагировал адекватно. Он тоже сбавил ход, как Нептун, укротив подвластные ему волны, и баржа на малых оборотах стала подкрадываться к нам, чтобы толпившиеся на носу экипаж мог вполне насладиться зрелищем резинового изделия, которое яркой игрушкой плясало на воде. Удовлетворившись озянстанием нашей необыкновенной посудины, капитан дал прощальный гудок, и мы разошлись. Через 2 часа после этого случая мистраль ткнулся своей мягкой лаптеобразной мордой в песок, рядом с двумя обшарпанными казанками и длинным долблённым из громадного тополевого ствола батом. На корме Бата сидел Тунгус. Он курил дешевую сигарету и со свойственной только азиатом и буддистом отрешенностью смотрел на реку. Европейдные же мужики стояли у казанок и о чем-то спорили. Когда мы вылезли из Мистраля, дискуссия прервалась, и они подошли к нашей лодке. Возникла стихийная пресс-конференция о нашей лодке. Сначала шёл стандартный для всякого речника набор вопросов: скорость, грузоподъёмность, как проходит мели, не боится ли волны и ветра. В конце следовало привычное для нас заключение, что мистраль, конечно же, не дойдёт до устья, а пропорет свои балоны камням на перекате или окарягу. А если мы всё-таки доберёмся до низовий реки То уж там наше судно перевернёт хорошей волной. Мы, естественно, утонем. Попыхивая сигаретой, подошёл тунгус. Он был одет в современную униформу всех орочей, нанайцев, нивхов, ульчей, которых я когда-либо встречал на Дальнем Востоке. Шапка-ушанка, вне зависимости от времени года. Телогрейка, Невероятно грязные штаны и резиновые охотничьи сапоги с обязательно раскатанными до самых бёдер голенищами. Абориген с тем же безразличием, с которым он до этого созерцал реку, рассмотрел и нашу лодку. Его появление снова оживило спор. Как оказалось, мужики до нашего прибытия разговаривали именно о туземце. Вскоре нам стало ясно, что все они, местные браконьеры, собравшиеся на реке отметить свой ежегодный браконьерский праздник первое уха из горбуши. Единственным из этой компании честным рыбаком был как раз тунгус. Ему, как представителю малой народности Дальнего Востока, выдавали разрешение на ловлю лососёвых. И он, легально занимаясь этим, только что утопил свою сетчёнку в реке. А впереди был ход осенней рыбы, которую в основном и запасали на зиму. Тонгус слушал рассказ о себе в изложении сердобольных браконьеров, курил и изредка поддакивал, но с таким видом, как будто это его не касалось. Наконец мужики прекратили соболезновать и дискутировать и оставив на стол Гусом у Мистраля, погрузились в свои лодки и стали курсировать вдоль берега, прочёсывая дно маленькими якорями-кошками. Пока они бороздили амгуньские волны, невозмутимый тунгус похлопал мистраль по слегка одряхлевшим от вечерней прохлады бокам. Хорошая лодка, одобрительно сказал он. Лёгкая, как оморочка, только шибко яркая. Ксахатаму на такое не подобраться. Я на Дальнем Востоке видел много лёгких лодочек под названием Аморочка из стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой, из тонких кедровых досок, из листового алюминия, из цельного ствола тополя, даже из распиленных топливных баков и скребителей. А от меланхоличного тунгуша я услышал рассказ, вернее, инструкцию Как надо изготавливать настоящие оморочки и чем они отличаются от многочисленных суррогатов, придуманных белым человеком. Киль делается из ёлки, причём надо подобрать дерево с загнутым корнем, будущим носом лодки. На шпангоуты идут обработанные, согнутые дугой сосновые или лучше кедровые ветви с целой не поврежденной ни дятлами, ни морозобойными, ни трутовиками, ни короедами березы, в мае с помощью деревянных клиньев снимают кору. Ее кроют и прикрепляют к каркасу корнями лиственницы, а швы обрабатывают еловой смолой. В общем, совершенно неожиданно для меня на берегу дальневосточной реки Со всхлипываниями и мычаниями, иноязычным для повествователя матом, постоянным разжиганием тухнущего дымка и периодическим произнесением тунгусского слова, однако, был сделан вольный пересказ седьмой главы песни о Гайявате, которую я руку мог отдать на отсечение ни мой собеседник, ни его родственники, ни его родственники не читали ни в подлиннике, ни в прекрасном переводе Бунина. Об этом в частности свидетельствовало и то, что в рассказе Тунгуса не было упомянуто ни о звёздах, сделанных из ежиных иголок, раскрашенных разноцветным соком ягод, и украшающих белоснежную грудь пироги, ни о других декоративных излишествах, хотя их живьём в местном лесу водились. Там же росли и ягоды белоснежную грудь пироги, то есть оморочки по тунгуской технологии. Надо было прокоптить над костром, чтобы она приобрела приятный грязно-серый цвет. И уже в такой лодке можно было по воде незаметно подкрадываться к сахатаму, который на зорьях заходил в реку пощипать водяной лютик. Я слушал его повествование и дивился такому конвергентному сходству эпического корабела Гайяваты с орлиными перьями на затылке и вполне живого, конкретного, одетого в телогрейку тунгуса. Оба они до мелочей одинаково сооружали один в Северной Америке пирогу, другой на Дальнем Востоке оморочку». Рыбаки наконец выловили сетку Тунгусса, а потом, сделав замёт с собственной снастью, вытащили из реки с десяток горбуш. Уха из горбуши под ту же местную настойку брусничную была так же вкусна и в компании браконьеров, как и в обществе охотинспекторов. За ужином все разговоры по-прежнему вращались вокруг реки и её обитателей упоминалось недобрыми словами рыбинспекция удивлённо говорили о староверах и дворянине-отшельнике с сожалением о сгоревшем деде и с уважением о семье мастеров по браге жившей на водомерном посту вскоре впрочем тема сменилась Насытившись окола красноречиво рассказывал подробности из личной жизни многих звёзд столичной эстрады, в том числе и о разводе Алы Пугачёвой. После этого один из наиболее активных спасателей Тунгусской сетки объявил, что надо отметить счастливое освобождение Алы Борисовны, а также акт помощи малым народам Дальнего Востока первую уху из горбуши и грядущий день рыбака. Он подошел к своей лодке и достал из кубрика толстую палку финской колбасы, упакованную в полиэтилен. Я, честно говоря, обрадовался появлению деликатеса, хотя, на мой взгляд, с салями можно было подать и на закуску. Остальные рыбаки почему-то приуныли, и по совершенно непонятным для меня причинам стали уищевать своего товарища отметить праздник более скромно вас не надо оставь это говорили они давай как-нибудь в другой раз мне очень хотелось колбасы поэтому я не понимал сытых браконьеров но к счастью вася был упрям и неугомонен он ножом распорол полиэтиленовую оболочку К моему удивлению, внутри вместо вишневой палки и салями оказался серый картонный цилиндр. Я разочаровался отсутствием деликатеса, но все же с интересом наблюдал за Васиными манипуляциями и за все более грустнеющими лицами остальных браконьеров. Лишь Тунгус по-прежнему безучастно курил сигарету, смотрел на реку, периодически повторяя, вероятно, после брусничной настойки слово однако. Вася тем временем достал из кубрика и короткую железную трубу, вставил туда колбассу, укрепил всю конструкцию на борту лодки и дёрнул за кресиный хвостик верёвочки, торчащий снизу картонного цилиндра. Раздался довольно громкий выстрел обещанный салют Васи. Однако меня продолжали смущать физиономии остальных рыбаков. Выражение обречённости и томительного ожидания у них всё усиливалось. Кроме того, васины компаньоны подняли головы к небу, посмотрели наверх и мы в чистом вечернем небе Лило плоскадонное, тупоносое и круглозадое, как одинокая баржа облако. Под его серым, словно суриком крашенным днищем, стайкой рыбок извели стрежи, а мы по этой аналогии были раками и крабами. Наверху неожиданно расстрело белое облачко, словно баржа на паролос на мину. Потом раздался оглушительный Заложивший уши гром, будто дали залп главные орудия Ренкора, стрижи в растыпную бросились к земле. Сняла с карканьем с невасного куста растрёпанная, отходившая ко сну ворона с берега зарала очумевшая цапля, а вода в реке забурлила, это шарахнулись в углу плывущие у самой поверхности чебаки. Мы поблагодарили за ужин, отдельно Тунгуса за рассказ о пироге, за теника Васю, за развлечение, и поплыли дальше. Солнце живописно повисло над прибрежными 30-метровыми осинами, у которых крона осталась только на верхушках. Светило, показав нам весьма правдоподобную мистификацию закат в тропиках, ушло за горизонт. Река после взрыва давно успокоилась, стала ровной и гладкой, как пол в танзале. Свеча верхнего цилиндра всё-таки слегка барахлила, и лодка шла, как хорошая скаковая лошадь, ровным тягучим галопом, пересекая невидимые преграды из натянутых поперёк реки полос тёплого и холодного воздуха пробиваясь через колючие бьющие по щекам тучки, метущихся над водой комариков. Берега жили своей обычной жизнью, но грохочущий галоп лодки не позволял нам насладиться её звуками. Чайки, скопы, коршуны, днём висевшие над рекой, к вечеру исчезли. Впереди лодки взлетали невидимые на фоне тёмных берегов утки, заметные лишь под длинным взволнованным следам на водной глади перепархивал через реку запоздалый дрозд и уже вылетели на охоту казадои легко крутящиеся над водой фигуры высшего пилотажа Коля посветил на одного такого асса фонариком и глаза птицы загорелись ярко жёлто-оранжевым огнём Быстро темнело, но светлое ровная, лишь иногда выбиенных мелких водоворотов лента реки хорошо ещё просматривалась в обрамлении прибрежных кустов. Речные духи, видимо, решив, что такое скоростное плавание в глубоких сумерках не представляет для нас особых трудностей, усложнили контур. Из заводей, затончиков и холодных протоков они выпустили туманы. Лёгкое вечернее дыхание реки заставило их медленно двигаться, делиться на части, спускаться к самой воде, подниматься вверх, соединяться в готические замки, античные храмы, романские базилики, складываться в мосты, аркады, переходы и виадуки. И вскоре над рекой появился сложнейший призрачный город со сказочной архитектурой в котором ежесекундно происходили бесшумные обвалы балок и перекрытий и целых зданий там плавно оседали вздымая туманную пыль стен и домов и башен а рядом из развалин новые стрельчатые арки тянулись друг к другу и сращивались в ажурные купола Мы летели сквозь эти фантастические кварталы, пробивая носом Мистраля накрепко запертые ворота, многометровые крепостные стены, попадали на площади, где стояли удивительные статуи, в фонтанах поблескивала настоящая вода, а вверху темнело настоящее небо с мерцающими звездами и неслись дальше по призрачным бульварам, Иногда, врываясь в здание, продолжали свой путь через бесконечную анфиладу комнат и залов. Чтобы окончательно сбить нас с толку и убедить, что все эти фантомы реальны, духи водной стихии, создатели изощренных декораций, запустили туда летучих мышей, зверьки были с ними в сговоре, и очень натурально отскакивали от призрачных стен, словно от настоящих. Темный силуэт средневекового замка на высоком обрывистом берегу с окошком, горевшим тусклым вишневым светом, казался частью этих и реальных конструкций. Но мы не поверили, и, заглушив мотор, причалили к черной стене крутого берега. Сверху из замка... Послышался лай собак, потом звук шагов и шорох сползающих вниз по тропинке камней. К нам двинулось путеводное звёздочка, лучик карманного фонарика. Страж замка, дежурный водомерного поста, которому у нас были рекомендации староверов, спускался к реке. Чудесная полуночная регата закончилась. Невидимые наяды, русалки Ундины, плескаясь, перешептываясь и хихикая, разбирали и растворяли ненужные теперь глыбы тумана и разгоняли рукокрылых. Хозяин поста провел нас в темную комнату. Там мы на ощупь достали из рюкзаков спальники и, неужиная, заснули. Утром мы встали поздно. Пока хозяйка, как мы догадались, именно она звала с Росомаха, Юркая, невысокая, худощавая, довольно молодая шатенка с лицом, в котором едва улавливались азиатские черты, собирала на стол сам хозяин громыка, неторопливый, крестьянского вида мужик с коротко стриженной шевелюрой сидеющих волос, повел нас на небольшую экскурсию по своему хутору. Селение располагалось на ухоженной поляне, окруженной добротным забором пиво из лиственничного жордняка. Рядом с домом, как каре, построенные для парада, зеленела приличная картофельная плантация, достаточно нарушаемая редкими, не вовремя зацветшими растениями. Рядом по батальонно стояли кусты смородины и тугие буреющие кисти свишались как аксельбанты. За домом возвышалась застеклённая теплица сельскохозяйственный архаизм, так как все огородники в районе выращивали помидоры и огурцы под полиэтиленовой пленкой. Под стеклянной крышей, в зоне очень рискованного земледелия Хабаровского края, там, где основным овощем была картошка, основным фруктом редис, у громыка цвели 15 сортов роз, желтели лимоны, свешивались в полиловившие грозди винограда, а в самом углу, в деревянной, покрашенной зеленой масляной краской катке, росло небольшое деревце, усеянное бело-восковыми звездочками цветов с тонким ароматом орхидей. В Нижнем Преамурье я впервые увидел, как цветет субтропическое растение «щейхоа». Мы вернулись в дом — В большой горнице, пустой и чистой, как жилище японца, стоял стол, стулья, черный телефон, в разных углах две кровати, над которыми белыми клеверами свешивались из-под высокого потолка марлевые пологи. Кроме того, посреди комнаты, как обозначение географического центра, располагалась 30-литровая алюминиевая канистра. Хозяйка позвала всех завтракать. Мы с Колей, расслабившись первой ночёвкой в настоящем доме, совершили единственную ошибку, достав из рюкзака заветные гостинцы, призванные вещественно оформить знакомство: шоколадку Алёнка и бутылку водки, розева города молодёжного. Ух ты, да вы с подарками? удивлённо обрадованно воскликнула хозяйка. Ну и у нас кое-что есть. Хозяйева почему-то кивнула на канистру. Бутылка опорожнилась быстро, причём хозяйка отнюдь не обращала внимания на шоколадку, зато зорко следила за тем, чтобы ей наливали в ротн со всеми. Она выпила последнюю порцию и с грустью, посмотрев на пустое донышко сосуда, на нетронутую Алёнку приказала мужу: "А теперь давай к Москве". Ребятко воску хотят, а готов ли? Засомневался тот. Готов, готов, успокоила мужу расамаха, наливай. Граммыко открыл крышку тридцатилитровой канистры, до краёв наполненной мутной, беловатой, пузырящейся жидкостью. Разлил по кружкам первую порцию и с удовольствием ополовинил свою. "Пробуй", сказал он мне с сладкой щурись. «Не хуже крымского муската!» «Я попробовал. Было гораздо хуже. Мы с Колей и не подозревали, что наше случайное появление приблизило начало 30-литрового фестиваля в доме водомерного смотрителя. Судя по спелости продукта, праздник должен был спонтанно начаться дня через два. Мы же со своей бутылкой» оказались просто желанными катализаторами. После второй кружки народного напитка в поведении всех четверых сидящих за столом произошли заметные перемены. Коля перестал отвечать на вопросы, и улыбка не сходила с его лица. «Мне так хотелось спать, будто меня опоили снотворным. Только огромным усилием воли я не позволял глазам сомкнуться. Кроме того...» Я, в отличие от Коли, мог иногда кивать головой и произносить слово «да». Поэтому, к моему несчастью, Громыка с Росомахой обрели во мне единственного слушателя. Брага действовала на них по-иному. Она раскрепостила их речевые центры, и каждый стал рассказывать мне историю своей жизни. Не знаю, как это называется в оперном пении, когда два исполнителя одновременно пают каждый свою партию. Бывает очень красиво, но слов разобрать ни в коем случае нельзя. Здесь было то же самое, за исключением первого положения. Но вскоре я адаптировался, перестал слушать хозяйку и всё внимание переключил на громыку. Сначала он объявил, что министр иностранных дел его родной дядя После этого он достал шесть своих сберкнижек и заставил меня на листочке в столбик суммировать вклады, коими он обладал. Получилось приличное число. Потом на свет появились с десяток удостоверений грамотко от телефониста до механизатора. С ними я тоже должен был ознакомиться. Напоследок хозяин достал семейный альбом. Альбом был толстый, обтянутый красным бархатом. Тематика этого архива фотографий была поразительной. В красном томе Граммко собрал снимки всех своих родственников на похоронах, которых он присутствовал. Не знаю, кто делал ему эти фотографии, может быть, он сам, но все сюжеты были скомпонованы по единому плану. Похоронные процессии, несколько кадров покойников в гробу, общий план анфас, профиль, родственники у гроба, родственники у могилы, родственники за поминальным столом. Уже сильно нетрезвые Громы медленно, любовно переворачивает тяжёлые картонные страницы, давал каждому снимку подробные объяснения. Рядом с ним, ни на минуту не прерываясь, верещала о своём росамаха. Коля, находясь в блаженной сивушной эйфории, всё так же молча и бессмысленно улыбался. Тематика альбома, неизменность каждого сюжета, бесконечность и монотонность рассказа Громыку наконец сломили меня. Я не выдержал, и глаза мои закрылись. Но я помнил, что нахожусь в гостях, и поэтому пальцами разлепил веки. Я отвернулся от громыка, читающего свой бесконечный поминальный список, и перевёл взгляд на Росамаху, пытаясь прислушаться к её рассказу. Неожиданно сюжетная линия её повествования оказалась настолько интересной, что уже через пару минут я смотрел на женщину широко открытыми глазами, И даже останавливал рассказчицу на некоторых местах с просьбой изложить побольше конкретных деталей. Расамаха рассказывала о посёлке, в котором она бывала очень редко, и поэтому рассматривала каждое его посещение как выезд за границу. Её нетрезвый, а поэтому очень красноречивый и откровенный монолог как раз и был посвящён путевым заметкам. Они, вероятно, касались различных аспектов ближнего зарубежья, но я удачно включился, отвлекшись от покойницкой темы, когда хозяйка приступила к описанию посещения поселковой бани. При этом от пытливого взгляда лесного жителя Росомахи не ускользнула ни одна деталь местных обольстительниц. Кроме природной наблюдательности — Расамаха обладала хотя и грубовато физиологическим, но бойким, сочным слогом. Так что, если довольствуем прослушал дайджест, посвящённый детальному экстерьеру и топографии поселков их красавиц. Живое, образное повествование Расамахи активизировало даже Колю, и он перестал улыбаться, пробормотал что-то одобрительное об птичках птички здесь есть подхватила, быстро переменив тему общительная хозяйка. И в лесу, и на реке, особенно много их на озере. Там и гуси живут. Озеро мелкое, на лодке не проплывёшь. Вот их никто и не тревожит, а тамошний дед отшёнья каких не стреляет. У него и ружья-то нет, одна скрипка. Мы с хозяином к нему раз в месяц ездим продукты привозим, а то помрёт. Коля, услышав рассказ Росамахи о своих любимых водоплавающих, успел расспросить у неё, где находится это озеро. Мы тебе потом подробно расскажем, заверила Коле Росамаха, черпая из бездонного бидона. И схему нарисуем. Обязательно схему нарисуем, поддакнул Громыко. Вы туда съездите, гусей посмотрите. «И деду кваску отвезете!» И он похлопал по канистре. «Завтра...» Потом Громыко сделал речевую паузу с бульканьем, поглощая очередную порцию браги. Присоединилась к нему и росомаха. Я воспользовался этим, и, пробурчав что-то о неотложных полевых исследованиях, взял ружье, бинокль, прихватил Колю, и мы вышли из дома». Уже через полчаса у меня прошёл хмель. Я обнаружил на дереве гнездо. Я оставил колю и ружьё на земле, а сам полез на ёлку. Но гнездо оказалось пустым, прошлогодним. Когда я спустился на землю, то обнаружил спящего колю, наконец-то побеждённого демоном Браги. Только к вечеру мы вернулись на хутор. В доме, где ещё утром царила идилический пасторальная жизнь двух супругов, э таких дальневосточных Филемона и Бавкиды, наступили перемены столь разительные, что я ощутил укол совести, увидев воочию, как порок пьянства разъедает этот тихий уголок. Наш небольшой полулитровый детонатор Привел в действие тридцатилитровые разрушительные силы, до поры замкнутые в алюминиевой канистре. Хозяйка из-под полога что-то невнятно бормотала о своей загубленной молодости, сам же Громыко спал на полу, обняв руками драгоценный альбом, На столе стояла пустая кружка, которую, как сердцевину цветка ромашки, окружали аккуратно разложенные лепестки сберкнижек, удостоверений, дольке разломанной, но так и не съеденной алёнки. Рядом с этим натюрмортом беспрестанно звонил чёрный старомодный телефонный аппарат. Мы так и не дождались конца этой потрясающей пьянки. Хозяева совершенно не мешали нам обитать в их доме, бродить по окрестностям и изучать птиц. Единственное, что нас линетировало, так это дефицит хлеба и картошки. Все привезенные нами булки были в первый же день съедены грамыко с росомахой. Предусмотретины посоленная браконьерская рыба тоже кончилась. Лосяму, несмотря на уговоры рыбинспектора, так и не застрелили. А продукты на хуторе были в изобилии. Матери у окна сарая рассматривали бурты прошлогодней картошки. Рядом на бетонном полу стояло с десяток трёхлитровых банок, заполненных кусками солёного сала. Но на двери сарая висел замок, а окно было слишком узким, да и к тому же забрано решёткой. Сами же хозяева питались только брагой, исключительно калорийным продуктом. Однажды Громыко в очередной раз не успел вовремя приложиться к кружке и таким образом продлить сладкие грезы, и поэтому вспомнил о нас, о том, что мы не кормлены и не поины. Он налил нам по кружке все того же отвратительного напитка, а на закуску выкатил из-под стола в литровую банку красной икры. После этого он, выпив очередную порцию, впал в севушную эйфорию и попытался рассказать мне следующий сюжет из бесконечного похоронного альбома. Мы взяли банку икры, недоеденную Аленку, еще раз окинули взглядом распластавшееся на полу тело Громыко, шевелящуюся под пологом хозяйку, И прослушав очередную канареечную трель служебного телефона, покинули гостеприимный кров. Через час мистраль крутился по указанной росамахой извилистой протоке, а ещё через полчаса мы вышли к небольшому, длиной около 2 км, озеру, берега которого часто обступал невысокий лиственничник. Озеро было, как нас и предупреждали, Мелководное. Его поверхность устилал сплошной ковер из мелких, очень красивых, пряно пахнущих желтых цветов растения со старинным названием «болотоцветник щитолистный», небольших белых цветов местной кувшинки и зелено-багряных круглых ковриков, плавающих на поверхности листьев водяного ореха «челима». На берегу стояло с десяток покосившихся домов в старый заброшенный посёлок. Щебечущие ласточки залетали через выбитые окна в пустые комнаты с обвалившейся штукатуркой и прогнившими полами. Единственное помещение, годное для жилья, в котором останавливались попавшие на озеро бродяги, было мерззне, как всякое временное не имеющее постоянного хозяина пристанище оно располагалось в бывшей кухне одного из домов окно было наглухо заколочено досками в полуразвалившейся печке сирел конус никогда не выгребавшейся золы на трёхногой кровати лежали неописуемого цвета матрас и лоснящиеся одеялька весь пол был обильно орошён соляром и покрыт с толстым слоем пыли, с какой-то шерстью, нитками и клочками бумаги. На стене болталась грязноватая страница из журнала «Работница» с фотографией Софи Лорен. Мы посмотрели на эту мерзость запустения и вышли наружу. Во дворе дома, как бы довершая безрадостный интерьер временного жилья, тоскливо стонали раскачиваемые ветром детские качели. Через болото к лесу вшла старая, удановшая в зарослях багульника узкоколейка. В стороне высилась деревянная вышка, опутанная снизу рыжими кружевами колючей проволоки. На другом берегу озера белела крыша одинокого дома. Там, вероятно, и жил отшельник. Мы поплыли к нему. Но уже через 200 м чистая вода закончилась. Впереди шли сплошные заросли болота Цветника, челима, кувшинки. Белые и желтые цветы, сидевшие на длинных стебельках, бились о резиновые баллоны Мистраля и наматывались на винт. Коля заглушил мотор, я взялся за весло, но грести было невозможно. Гибкие душистые венки оплетали его, лопатки вязли в вылестом дне, и лодка крутилась на месте. Коля посмотрел на обмотанные цветами вёсла и начал раздеваться. Наконец он полностью разоблачился, залез в мелкий, чуть выше колена водоём и стал лодку толкать. Я последовал его примеру, и мы вместе пошли по тёплой воде к далёкому дому. Его белая крыша, размытая висящим над озером Марьевом, дрожала, как далёкое пламя. Идти было тяжело, Ноги проваливались в мягкий ил. Из-под ступней ползли щи, качая икры, стайки пузырьков. Поэтому мы стали двигаться так: сильно толкали лодку, цеплялись за неё и вытягивали ноги. Мистраль по инерции протаскивал нас на несколько метров, а водные растения пробегали по нашим телам упругими бутонами кувшинок прохладными листьями болототцветника и нежнейшими прядками пузырчатки. Иногда под целью прокатывался плывущий навстречу эластичный головастик. Через час мы преодолели озеро. До берега оставалось около сотни метров. Коля отпустил лодку и остановился. Я не заметив этого, толкнул мистраль и поплыл один, но вскоре спохватился и оглюнулся. Мой голый, увитый цветочными гирляндами товарищ стоял как индус, совершающий омовение в ганге. В озере неподалеку от берега бродила лосиха. Она щипала побеги водяных растений. Зверь повернул голову, увидел обмотанного цветами колю, в изумлении открыл рот и замер. На губах животного висели стебли пузырчатки. Лосиха, оценив мужественное воколю, медленно пошла к берегу. С её намокшей морды и шкуры медленно стекали струйки воды. Какой-то странный звон сопровождал движение лосихи. Зверь прошёл через синие прибрежные бордюры цветущих ирисов и лёгкой рысию, всё так же металлически позвякивая, двинулся к лесу и скрылся среди лиственниц. Мы добрались до двух брюовин, алицетворяющих причал, и там оделись. Этот процесс сопровождался звуками скрипки, доносившимися из стоящего у самой воды белого домика. Это было не радио, играл настоящий, живой инструмент. Мы переглянулись и подошли к дому. Коля, придерживая на плече ружьё, постучал. Скрипка смолкла, и через некоторое время дверь открылась. На пороге стоял невысокий, худощавый дедок с коротко стриженной серебристой бородкой и седыми, зачёсанными назад волосами. "Здравствуйте, Алексей Алексеевич", произнёс Коля имя, которое ему назвал старовер из Ольховки. "Вы говорят, хорошо знаете, какие птицы на этом острове живут?" Орнитологи мы, по птицам, то есть специализируемся из Москвы. Это Володя, а я Коля. Наконец представил нас мой товарищ. Ну что ж, заходите, орнитологи, сказал хозяин домика. Мы прошли в прихожую, где у стены почему-то стоял меч с метровым широким выщербленным лезвием и грубой деревянной рукояткой. «А говорили, что у него никакого оружия нет?» — шепнул мне Коля, ставя рядом с мечом свой бокфлинт. «Зачем он ему? От волков отбиваться, что ли?» Вид зазубренного, но не ржавого клинка, да блеска затертой рукоятки, свидетельствовал о том, что инструмент часто бывает в деле. Мне на ум пришла мысль, что хозяин аккуратного домика — Кроме игры на скрипке, имеет и ещё одно хобби. Например, рубит головы случайным гостям. Мы прошли в небольшую чистую комнату с недавно побеленными стенами и потолком. На старом комоде лежал закрытый футляр скрипки. В углу стояла заправленная шерстяным одеялом кровать, от массивной кубически располагавшейся на полу маячной батареи. Звинулись проводки, висевшие под потолком, автомобильные лампочки. На столе лежала Библия, на подставке стояла фотография. Я пригляделся. Это был портрет генерала Брусилова. "Садитесь, господа орнитологи", сказал Алексей Алексеевич. "Так чем могу служить?" Мы присели. "Говорят, у вас на озере суханосы живут". Сразу начал разговор Коля о своих любимых гусях. Этильно-серая кошка неторопливо подошла к отшельнику и стала тереться о его ноги. Не знаю, кого вы имеете в виду, отвечал Алексей Алексеевич. Орланы здесь гнездятся, а на глухой протоке гуси селятся. Так это, наверное, и есть сухоносы, заволновался Коля. Не знаю, не знаю, как они называются. Видел только, что клюв у них чёрный, и шея сзади тёмная, а спереди светлая, сухоносы, обрадовался Коля. А где это протока? Мы бы хотели сами на них посмотреть. Нет, нет, мы их стрелять не будем. Они ведь краснокнижные. Одну минуточку. Хозяин достал школьную тетрадь. Я сейчас вам всё расскажу подробно, изображу. Коля протянул ему свою шариковую ручку. Благодарствую. Не пользуюсь, вежливо отказался Алексей Алексеевич и достал из стола чернильницу и ручку с остальным пером. Это озеро, начал отшельник, и перо плавной линией очертило контуры водоёма. Это моё жилище. На берегу он несколькими точными движениями Обозначил свой домик. Вот так вы добирались до озера, и извилистая протока зазмеилась от реки. Тут старый лагерь, появилась наклоненная вышка, а вот это — глухая протока, где я видел гусей. На линии возникли силуэты птиц. Алексей Алексеевич закончил рисунок и под каждым изображением сделал для большей ясности надписи мы с Колей зачарованно смотрели на прекрасно выполненный чертёж особенно на почерк отшельника каждую деталь своего рисунка он сопровождал таким красивым полуставом, которым не стыдно было писать челове битную царю Коля сказал ему об этом Гимназия, знаете ли, многое даёт, произнёс каллиграфист. Нет, не право был Антон Палыч, когда в своих рассказах ругал гимназию. Вот ваши гуси здесь и живут, развернулся Алексей Алексеевич в начале разговора. Э, как вы сказали, они называются сухоносы, повторил Коля, любуясь чудесным почерком. Цигнопсис «Цигноидес» — «Странное название», — сказал Алексей Алексеевич, — «по-моему, они совсем на лебедей не похожи, ведь цигнус в переводе с латинского означает «лебедь». «Ну да ладно, в конечном счете это право первого описателя. Какое имя этому виду присвоить?» «Мы пойдем», — сказал Коля, — «академичность обстановки его явно угнетала». Посмотрим гусей. Извольте, не удерживал нас хозяин, беря кошку на руки. Мы встали. Я взял со стола план озера, а Коля, когда проходил через прихожую, своё ружьё. Нет, это не моё оружие. Я здесь никого не боюсь, сказал Алексей Алексеевич, заметив, что мой взгляд задержался на стальном клинке, прислонённом к стене. Это, смотрите, леводомирного поста забыли. Когда мне в последний раз продукты привозили? Они вот такими штуками. В моё время они в новом свете назывались, по-моему, мачете. Просеки под телефонными линиями поддерживают, кусты вырубают. Мы вышли на крыльцо. Озеро всё в жёлтых и белых цветах лежало перед нами. Над водой, сверкая огромным желтым клювом, проплыл орлан. На темных крыльях птицы виднелись широкие белые погоны. От этих полос возникала иллюзия, что крылья этого хищника неестественно вывернуты вперед. «Сзади нас от леса» — раздался конский топот и металлическое бряканье. «Мы с Колей оглянулись» прямо к домику, с легким имщицким перезвоном мчала знакомая лосиха. Я заметил, как рука моего товарища, вероятно, вспомнившего рыбин-инспектора, заскользила по рукоятке ружья. Сиротка, ласково улыбнулся Алексей Алексеевич, затормозившему возле нас зверю. Лосиха подошла вплотную и обнюхала протянутую отшельником руку. На шее животного был широкий брезентовый ошейник, на котором болтался колокольчик, изготовленный из поршня автомобильного мотора. Я её в лесу нашёл, пояснил Алексей Алексеевич. Малышкой, мать её кто-то убил, поэтому имя у неё такое сиротка. Пришлось мне её приютить, а чтобы сиротку никто не застрелил, Я ей вот такой колокольчик сделал, и он тронул поршень. Но здесь никого постороннего не бывает, улыбнувшись, продолжал старик, только знакомые. И они, кстати, напрямую через озеро не плавают, а на оморочках вдоль самого берега пробираются. И вы так попробуйте. Там водорослей нет. Прощайте. Мы с Колей, сверяясь с калиграфическим планом, добрались до глухой протоки. Гуси заметили яркие мистраль раньше, чем мы их. Нам лишь издали удалось рассмотреть в бинокли, как два выводка сухоносов быстро подплыли к берегу и пробежав с десяток метров по отмели, скрылись в прибрежной траве. Но Коля всё равно был доволен. Озеро отшельника было новым, Поранее неизвестным местом, где встречались эти исчезающие птицы, специалист по пластинчатоклюву завёл мотор и Мистраль медленно на малом газу двинулся вдоль берега к далёкой вышке, туда, где был выход из озера. Через 2 часа мы снова заскользили вниз по реке. Мы приближались к устью, и признаков цивилизации становилось всё больше. Берега реки попадались не только зимовья, поселения староверов или водомерные посты, но даже посёлки с магазинами, в которых мы покупали продукты. Наше прибытие в очередной центр цивилизации в заказник сопровождалось небывалой жарой. Кордон заказника был небольшим, всего три дома покинутой деревни, в покинутой деревне, в которые теперь и обитали егеря. После недолгих переговоров Сопровождавшихся демонстрацией командировок нам показали место коновязи для лодки и пустой дом, где мы могли бы поселиться. Изба для гостей была хотя и чистым, но довольно безликим жилищем. Ее обыденность несколько скрашивал вход через окно, дверь почему-то была намертво заколочена, росший у входа огромный куст сладкой деревьев. Со бертоном хинной горечи жимолости и полиэтиленовой плёнкой, заменяющей стёкла, отчего внутри дома даже в яркий и солнечный день казалось, что на улице пасмурно. Досуг наш скрашивал резвый бычок трёхлеток, который периодически выскакивал из кустов с нешуточными намерениями забадать кого-нибудь из небольшой московской экспедиции стояла страшная жара. Весь день мы отлёживались в пастморной избе, изредка выползая наружу набрать жимолости и добрести до колодца, настолько глубокого, что в его недрах голубела не растаявшая зимы наледь. Мы доставали ведро воды, в которой вместе со щепочками плавали невидимые звенящие ожесть льдинки. Из сока ягод и ледяной воды мы делали зуболомный напиток и вновь забирались в прохладное жилище. Иногда я ходил на реку купаться. При такой жаре термонаводка мошек не работала. Насекомые лишь случайно садились на теплокровный организм и растерянно ползали по нему, не причиняя вреда. Зато когда я поплавал, вылезал на берег, Насекомые, обладающие дублирующей химической системой наведения, сразу же облепляли меня в таком количестве, что розовое пена, оставшееся за курсирующим по телу куском мыла, постепенно становилось серой от тонущих в ней мошек. Однажды, когда я вот так умывался, используя двукрылых в качестве абразивного материала, Неподалёку на песчаном берегу появились купальщики. Девочка-подросток, дочка одного из егерей, и уже знакомый мне бык. Странно, но девочку абсолютно не кусали мошки, а кроме того, скотина вела себя с дамой совсем иначе, чем с нами. Бычок, явно играя, делал вид, что идёт в атаку, наклонял рогатую голову, прыгал по мелководью, и подбегал к девочке. Та смеясь, взъежала, брызгала на него. Бычок фыркал и бороздя под грудком поверхность реки, отскакивал в сторону и снова притворно нападал. Наконец животное присмирело и подошло к подружке. Воистину, в то лето мне везло на мифологию. Бычок подогнул передние ноги и лёг на дно. Высоко подняв голову, чтобы вода не заливала ноздри, отроковица села на его широкую спину, и он неожиданно гордо и величаво понёс наездницу на берег. К вечеру посвежело, подошла грозовая туча, дождём которой прибило пламя огромного разведённого егерями на окраине посёлка костра навевающего дым с каким-то непонятным, влекуще сладковатым ароматом. Ночью ягеря несли службу, изгоняя из заповедной акватории браконьеров, промышляющих горбушу. Слышались выстрелы, крики, рев моторов, стук алюминиевых бортов лодок, в темноту прорезали взлетающие ракеты. К утру все стихло. Коля сходил к начальнику этого лагеря, Природоохранного острога и договорился, что нас, сирых и безмоторных, в вихрене выдержав очередной экзекуции, проведённые капитаном, окончательно развалился. Прокатят по заказнику на казённом катере. Мы погрузились на Амур, настоящий корабль после нашего мистраля, и один из егерей помчал нас по протоке. Вскоре за третьим поворотом Показалось медленно уходящее от заказника Казанка. В ней сидели, испуганно оглядываясь, двое молодых людей. Егерь, рассмотрев эту лодку, обернулся к нам и вежливо спросил: "Ребята, вы не будете возражать, если мы задержимся с экскурсией на час-полтора?" Мы отвечали, что нет, ничего, нам спешить некуда. Вот и славненько. Совсем по-ленински обрадовался Егерь. Для вас эта задержка ничего не значит, а у меня неотложное дело появилось. С этими словами он дал полный газ и с разгоном носом вмазал в борт у ползающей казанки. У неё заглох мотор, а ловкий Егерь схватил носовой конец и быстро завязал его на кормовой утке Амура. После этого он развернул катер И мы двинулись с буксируемым судном назад к Кордону. Самое удивительное, что двое молодых людей не только не протестовали, но ещё больше панурились, и как выяснилось, было от чего. На берегу нас встречал весь штат Кордона, и среди них самый страшный главный егерь, высокий, пузатый, краснорожий мужик с таким огромным револьвером которые можно видеть лишь в фильмах про Дикий Запад. Пленников выгрузили. Один из них при этом споткнулся и упал на берегу, а наш вежливый возница веслом очень неласково понуждал его подняться, изображая из орудия гребли бильярдный кий и находя соответствующие аналоги на теле арестанта. Не хотели мирно разойтись, сказал старший егерь лёд со с вами по-другому разговаривать, и он поднял свой кольт. Коля побледнел, а начальник подошёл к трофейной казанке и расходуя редкие патроны, добытые, наверное, в историческом музее, несколько раз выстрелил в дно. Лодка стала медленно тонуть. "Пошли в кутушку", сказал он пленникам. "А ты — обратился губернатор кордона к водителю Амура. — Вызови по рации милицию, пусть приезжают. Скажи, наркоманов поймали. Соседний поселок, стоящий ниже по течению, с недавнего времени был поражен новомодным недугом. Там завелись наркоманы. В заказнике, у самого кордона, с незапамятных времен, то есть с той поры, когда здесь была настоящая деревня, Располагался конопляник. Одичавшая травка и привлекла любителей зелья. Егеря скашивали ее, сжигали. Теперь мы поняли, чем пах дым вчерашнего костра, и еще загодя заворачивали любителей марихуаны прочь от кордона, обращаясь с ними гораздо жестче, чем с родными браконьерами. У тех же, кто всё же прорывался к чудам, сохранившимся росткам, они отнимали лодки и на костылях отпускали на все четыре стороны. До посёлка было 30 км таёжного бездорожья. Встретившиеся наннаркоманы были наглыми даже по дальневосточным понятиям. Они не только не убрались во свояси, но надравка на пли ночью прокрались на свою арестованную казанку и попытались скрыться с контрабандным грузом, поэтому-то их и сдали милиции. Через час после этих событий мы с Колей все-таки поехали осматривать заказник, а еще через два дня все тот же егер к вечеру довез нас все вещи и свернутый мистраль до Устевого поселка, Откуда в город ходили рейсовые теплоходы. Мы с экспедиционным барахлом расположились на дебаркадере. Судно приходило поздно, и у нас было много времени. У самого берега чернело дощатое здание рыбоперерабатывающего цеха. Рабочий день закончился, и пёстрые стайки студенток, пригнанных на летнюю трудовую практику, Как работницы табачной фабрики в первом акте Кармен выходили из ворот. Их дожидали каваллеры, одетые, правда, не так нарядно, как их испанские двойники: в телогрейки, резиновые сапоги и почему-то вязаные женские шапочки. На берегу лежали сшитые из тонких досок лодочки, раскрашенные в яркие карнавальные цвета. Двери стоящего на набережной двухэтажного дома открылось, и из неё вышел молодой человек, одетый иначе, чем другие кавалеры. Он был в джинсах, лёгкой рубашке и модных полуботинках. Он спустился к берегу, закурил сигарету, одной рукой подхватил салатового цвета лодочку, другой взял шест и, сделав несколько шагов до берега, аккуратно опустил игрушечные судионы в канаву. Молодой человек оттолкнулся шестом и поплыл стоя, как ганддольер в Венеции. Плыл он недолго, метров 20, до ближайшей вешки. Ганддольер подцепил привязанные к ней десятиметровые кусок рыболовной сетки, элегантно, не вынимая сигареты изо рта и держа сетку Несколько наотлёти, чтобы не забрызгать рубашку, перебрал снасть и небрежно бросив улов пару горбуш на дно лодки, так же картинно направился к берегу. Дома его, вероятно, ждали не выключенный магнитофон, всё та же бутылка брусничной наливки, студентка и стоящая на газовой плите сковородка, на которой уже было растоплено масло. А на встречу молодому человеку в жёлтой лодочке плыла к своей сетке пожилая домохозяйка в халате и шлёпанцах. Дома её ждало то же самое, за исключением магнитофона и студентки. Рыбный колорит чувствовался в посёлке повсюду, запах свежей горбуши, не заглушённый даже мощной отечественной парфюмерией исходил от гуляющих студенток. Стиранные нетёные белые перчатки, в которых они обрабатывали рыбу, гирляндами висели на бельевых верёвках. По улице явно в гости шёл одинокий мужик. В одной руке у него была трёхлитровая банка мутной браги, в другой серо-розовое колесо, поперечный срез огромной калуги. Вечерело. На широкой, набравшей силу к устью реке, медленно двигались тёмные силуэты котеров, уже высвеченные жёлтыми, красными и зелёными огнями. Ввышу по течению остались перекаты, косы, завалы, пороги, странные встречи, удивительные знакомства, туманные рассветы, звёздные ночи. И тёмные от ночных костров берега, далеко-далеко у самого горизонта синели сопки. Где-то там, за многими излученными, находился наркотический кордон. Ещё дальше на хуторе, наверное, уже допили свою бездонную канистру граммыка и росамаха, в стороне на озере играла скрипка, гаготали гуси и звенел колокольчик сиродки, а ещё дальше Мечтательный Тунгус всё так же смотрел на воду и кому-то салютовал за тейник васи. А дальше, дальше просто струилась река, по которой целый месяц плыла наша небольшая экспедиция. Мы молча смотрели, как сумерки густеют над теми местами, куда мы больше никогда не вернёмся. Вы слушали книгу Владимира Бабенко "Лягушка на стене"? Запись произведена на предприятии Звукотекс Белорусского товарищества инвалидов по зрению Минск 2001 год